Глава пятьдесят Виолетта. «Ты?» — только и смогла выдохнуть я, ошеломленно смотря на Ирен Овис. Откинув с головы капюшом черного плаща, бывшая невеста Уильяма криво усмехнулась. Пошатываясь, как пьянчушка из придорожной таверны, она прошла в комнату, плотно прикрыв за собой двери. С нашей последней встречи графиня сильно изменилась. И без того малосимпатичное лицо осунулось, а кожа болезненно посерела. Черные спутанные волосы торчали в беспорядке, словно их наспех расчесали пальцами. Но больше всего настораживали ее глаза, полные безумия и неприкрытой ненависти. «Не ожидала меня здесь увидеть». Хрипло спросила она, прожигая взглядом мое платье. «Что ты здесь забыла? Тебя же бросили в темницу по твоей вине!» Зло и резко закончила она за меня, медленно сокращая расстояние между нами. «Я помню». «Не я напала на тебя», — напомнила я. «Но ты собрала то, что принадлежало мне». Ирен сделала еще один шаг, заставляя меня попятиться. Браслет на моей руке предупреждающе нагрелся и засветился, привлекая к себе внимание. «Думаешь, магия защитит тебя? Снова?» Усмехнулась она, медленно поднимая взгляд с украшения на мое лицо. Ее слова мне не понравились и заставили насторожиться. «Что тебе нужно?» Повторила я вопрос, пятясь к зеркалу. Я собиралась отправить сигнал подругам, чтобы вызвали стражу. Сейчас я пожалела, что не настояла пришить к платью потайной карман, в который можно было бы спрятать маминой зеркальце. Его пришлось оставить во дворце. Кто выпустил тебя? И как тебе удалось попасть сюда, минуя стражей? Продолжала тянуть я время, следя за безумной девушкой. Я прекрасно помнила, сколько вооруженных воинов сопровождали меня, когда я ехала из дворца в храм и осталась снаружи. Ирен просто не смогла бы попасть сюда незаметно. Если ей не помогли. «Ты заняла мое место!» — рявкнула Овис. «Правда, это ненадолго. Я пришла забрать то, что принадлежит мне по праву». «Это я стану герцогиней Найтрок, я! Я буду стоять рядом с Уилья у алтаря и давать клятвы перед богами. Он мой, всегда им был, пока не появилась ты, безродная лесная девка, приворожившая моего мужчину. Нужно было разделаться с тобой еще в Найтроке!» Уильям никогда не был и не будет твоим ответила ей, пропуская мимо ушей оскорбления в свой адрес. «Пора бы уже смириться и принять это. Наконец мне удалось добраться до зеркала и коснуться его поверхности кончиками пальцев, посылая магический импульс. Оставалось только тянуть время и надеяться, что помощь прибудет быстро. «Это мы еще посмотрим!» прошипела графиня, выставляя перед собой руки. Щит я призвала быстрее, чем сердце сделало удар. И сразу поморщилась, ощутив отдачу от попавшей в него темной магии, сорвавшейся с пальцев овис. «Магия? Но откуда она у нее?» Стиснув зубы, подумала я, понимая, что долго не продержусь. «Зря только магию переводишь!» Сипла рассмеялась и Рен делая еще один удар. «Теперь я сильнее тебя. Сдавайся по-хорошему!» Моя защита опасно трещала, грозя в любой момент лопнуть, как мыльный пузырь. Пока я держала ее, не могла колдовать что-то еще. Сейчас я впервые пожалела, что не знаю ни одного боевого заклинания. Единственное, что я могла сделать своим даром, усыпить новообращенную колдунью, которой стала графиня. «Где же вы, девочки, Выл. Мысленно назвала я, чувствуя, как стремительно пустеет резерв. «Виола!» Двери распахнулись, и я увидела запыхавшихся Дарью и Селену. Похоже, они бежали ко мне. Рена обернулась и послала в моих подруг сгусток мерзкой темной силы. Испугаться за девочек не успела. Тьма разбилась о водную преграду, выставленную русалочкой. В тот же момент мой щит лопнул. Не собираясь тратить драгоценные секунды, я схватила попавшийся под руку подсвечник и бросилась на колдунью. Замахнувшись, я что есть сил огрела им Рен по голове. «Будь ты проклята!» Зашипела она, оборачиваясь и бросаясь на меня. Скрюченные сухие пальцы до боли впились в мои плечи. Я одернулась, пытаясь освободиться, но овес неожиданно оказалась сильнее меня. Искаженное злобой лицо колдуни оказалось так близко к моему, что я чувствовала смрад, исходящий из ее рта. Соглушительным воплем Ирен толкнула меня прямо на стоявшее позади зеркало. Я видела, как Дарья опустилась на одно колено, Уперев руки в пол и призвала лианы. Зеленые побеги потянулись к графине, собираясь связать и оттащить от меня. Но темная магия обратила их в пепел, едва они коснулись ее. Ожидая удара, я напряглась и зажмурилась, призывая остатки сил на свою защиту. В последний миг я ощутила присутствие Уильяма. Он точно был рядом. Мне показалось, я даже услышала его голос, и это не было галлюцинацией. А затем все стихло, как если бы я с головой ушла под воду. Вместе с Эрен мы словно провалились в мирский густой кисель. Она продолжала цепляться за меня, но ее хватка заметно ослабла. К счастью, падение вышло недолгим, а приземление смягчили многочисленные пышные юбки-платья, без которого я обязательно бы себе что-нибудь отбила. Рядом выругалась колдунья, чье приземление оказалось не таким же удачным. По делам. Распахнув глаза и одновременно поднимаясь на ноги, огляделась, замечая множество высоких деревьев вокруг. Но это был не темный лес. Свой дом я бы ни с чем не перепутала. Вдалеке шумела река. Если это мир, в чем я почти не сомневалась... «Значит, нас выкинуло где-то недалеко от храма». Рядом завозилась колдунья. При падении она запуталась в собственном плаще и сейчас напоминала гусеницу, извивающуюся на земле и совсем не аристократично ругающуюся. Магии, чтобы усыпить ее, у меня не осталось. Поэтому, подхватив тяжелые юбки, я рванула к реке, надеясь оттуда позвать Селену. Пытаясь запутать следы, я петляла между деревьев. Иногда я оглядывалась, проверяя, нет ли за мной погони. Мои туфельки хоть и были сшиты лучшим мастером столицы, для забега по лесу не подходили. Сквозь тонкую подошву я чувствовала каждую ветку и каждый камень, что впивался в ступни, а небольшой каблук лишь мешал. То и дело норовя подвернуться или зацепиться за какой-нибудь торчащий из земли корень. Легкие жгло, еще безумно хотелось пить. Привалившись спиной к одному из деревьев, я позволила себе небольшую передышку, борясь с подступающей к горлу тошнотой. «Уилл», — тихо прошептала я, касаясь метки на шее, прикрывая глаза и думая о герцоге. Наша обновленная связь пока еще была слишком слаба, но я все равно странным образом чувствовала супруга, причем с каждой минутой все сильнее. Я знала, что он ищет меня, и, надеялась, сделает он это не один. Сейчас я понимала, насколько самонадеянными мы были, когда искали колдуна, похищавшего девушек. Мы бы просто не справились с ним. Ирен получила свою силу совсем недавно. Графиня не использовала ни одного проклятия, вероятно, потому что не знала их и атаковала чистой силой. И даже при таком раскладе мы втроем не смогли ее одолеть. Но кто наделил ее этой силой? Ответа на этот вопрос у меня не было. Переведя дыхание, я продолжила путь и вскоре дошла до мира. Вот только радость моя длилась недолго. Чтобы добраться до воды, нужно было еще как-то осторожно спуститься с высокого обрыва и не разбиться. У меня по-прежнему не было магии, чтобы подстраховать себя. Тех крох, что успели восстановиться, не хватило бы даже мозоль залечить. И все же я решила попробовать сделать хоть что-то. Взгляд зацепился за растущие на самом краю цветки с серебристыми листиками, похожие на звезды. Эдельвейсы, — обрадовалась я. Существовала легенда, что тот, кто найдет этот цветок на краю обрыва, сможет дотянуться до него и сорвать, обретет мужество и удачу а она мне сейчас бы очень пригодилась. Стараясь не смотреть вниз, я осторожно приблизилась к цветам и наклонилась, протягивая руку. «Мне нужен только один. Пожалуйста!» Мысленно попросила я, продолжая попытку дотянуться до растения. Несколько цветков отвернулись, не желая помогать мне. Но один самый маленький вдруг сам доверчиво нырнул мне в ладонь. Его я и сорвала. «Спасибо», — прошептала я, вкладывая остатки магии в Эдельвейс, прежде чем бросить его в реку. Оставалось только надеяться, что это сработает. «О, а ты где, дрянь?» — раздалось за моей спиной, а в следующий миг я едва успела увернуться от летящего меня сгустка тьмы. «Думала, сможешь скрыться!» Ирен медленно хромала, прикосновением обращая вековые деревья, что попадались ей на пути в пепел. Ее плащ распахнулся, и я увидела на ее груди цепочку с магическим кристаллом, вроде того, что принадлежал герцогу. Каждый раз перед тем, как Ирен призывала тьму, он ярко вспыхивал, делясь с ней своей магией. Похоже, что этот артефакт отбирал у похищенных девушек их силы, а сейчас отдавал графине. Кто бы сейчас увидел леди Овис, не смог бы признать в ней юную аристократку, всего несколько дней назад блиставшую на королевском балу. Ее лицо обезобразили глубокие морщины, а в черных, как смоль, волосах, сейчас больше напоминавших гнездо, отчетливо виднелись седые пряди. Безмерное использование темной магии явно не пошло ей на пользу. «Зачем я тебе?» — смело спросила я, отходя от края обрыва на безопасное расстояние. Бежать больше не имело смысла, да и сил не было. «Мне ты не нужна!» Ее голос и раньше мне не нравился, а сейчас и вовсе походил на карканье вороны. «Мне нужна лишь магия, которую ты, грязная нимфа, можешь дать!» «Ты наивна, если считаешь, что я хоть что-то отдам тебе. Ни мою магию, ни моего мужа ты не получишь!» Громко произнесла я, продолжая внимательно следить за кристаллом. Мне вдруг пришла в голову мысль, что если лишить Рен его, то ей неоткуда будет черпать силы. Только сделать это будет не так просто. «Несправедливо, что такие!» Она скривилась как ты обладают могуществом, которого недостойны. Жаль, что вас не истребили всех до единой три века назад». «Ничего, эту ошибку скоро исправят». Обхватив одной рукой ярко вспыхнувший кристалл, вторую она направила на меня.